Глава 4 Прием в честь принятия высокого гостя граф Хайтауэр организовал в своем доме, огромном дворце Тауэр-Холл, окруженном личным парком. Недостаточно большим, чтобы в нем водились дикие олени, но, наверное, я просто не приглядывался. Событие нам с Кристиной запомнилось тем, что на мероприятии простолюдинов присутствовало раз в десять больше чем местных аристократов, а еще едва не случившейся дуэлью между драконом и Петром Васильевичем. Причиной была, конечно, пиата. Единственное, что тогда спасло ситуацию – прямолинейность блондинки. Она уже успешно и вежливо отшила хозяина вечера к тому времени, когда до них добрался питерский бандит. Тем не менее, определенное количество нервов ситуации нам сожгла. «А ведь мы специально подготовились», – ворчала моя супруга, сидя перед зеркалом и нанося на лицо и руки увлажняющий крем. «Я лично руководила пошивом платьев для нашей верзилы. Лиф был совершенно закрыт, минимум косметики, новые мужчины». Обладаете каким-то сверхестественным чутьем на большую грудь. По запаху ее чуете, что ли? Это в природе всех мужиков, дорогая. Бегло просматривая поданную Мао Ханом документацию, я боролся с искушением переправить нас с женой из этих гостевых покоев на гарамон. Ну а наш гостеприимный хозяин, пусть и дракон, но точно мужик. Это зовется ксенофилией, с сомнением уточнила любопытствующая супруга. Драконы, индивидуалисты и отшельники, как мне рассказывал герцог Дарквил, с не меньшим сомнением отреагировал я на этот странный вопрос. Поэтому ксенофилия вполне обычное дело для этого вида. Тем более, что общих детей быть не может и вообще. Ксенофилии ли это тогда? Как думаешь, возможность зачатия является ли одним из необходимых элементов сексуальных отношений, подходящих под нужную классификацию? Вот об этом я и говорила, тут же возделав в воздух пальчик супруга, ведущий себя совершенно иначе, когда мы оставались вдвоем. Мужчины просто помешаны на этом деле». Я многое мог бы сказать по этому поводу, но благоразумно решил промолчать. Распалять жену перед попаданием в постель – верный способ не добрать часов сна. Судя по негодующему фырку, можно догадаться, что кое-чьи коварные планы только что были подло нарушены. Но да, любовь в логове дракона, с которым твой муж недавно стучался рогами и мерился оскалом, Довольно веселые приключения. А так вышло не один раз. Еще до приема графу Хайтауэру не понравились мои секретари. Он увидел в швейцарцах умоление собственной мощи и влиянию. А мои собственные слова о том, что мне плевать, насколько жестоко он отомстит за мою смерть, вообще чуть не спровоцировали драку на смерть. Однако... Упрямый ящер в конце концов признал, что не собирается заморачиваться моей личной защитой, но и не вправе мне самому мешать они заботиться. Разница, как он сказал, невелика. Важен лишь сам факт нападения на его гостя. Сволочь, чешуит. Вы с ним очень похожи, резюмировала моя бринетка, подходя к кровати с ухмылкой на лице. Только на тебя облагораживающее влияние оказываю я. А он одичал в своем Чикаго. Ах так, да? Ну, недосып, так недосып! Следующий день был посвящен покупкам. Внесословное общество на приеме у хозяина Чикаго оказалось очень, кстати, тем, что меня представили и познакомили с подавляющим большинством бизнесменов и бизнес леди города. чего мы теперь имели очень четкое представление о том, что и где искать. Заглянув на оптовые склады, я пополнил с избытком запасы крепости гарамона консервами, оружием и боеприпасами, посетив швейный цех, заказал то, чего нам давным-давно не хватало, а именно пилотных униформ для китаянок. Затем... Пообедав в компании провожатого от Хайтауэра и своих трех секретарей, отправился на встречу с женой, хлопочущей по своим делам в Аркендорфе. Она планировала закупить множество товаров, требующихся затерянному в горах баронству, чтобы окончательно поработить сердца местных. «Зачем тебе это надо?» – поинтересовался я у нее, когда мы прервались на обед в ресторане. «Госпожа усиливает свои позиции», – вместо жующей Кристина ответила шкадливо улыбающаяся пиата. «Она поговорила с Раотаном, и теперь они планируют воскресить старый проект. Помнишь, Раотан хотел жениться на Арии, чтобы получить возможность разместить свой клан в Аркендорфе? Теперь это можно сделать безо всякой свадьбы, если клан Тан выберут как посредника». «Так и есть!» – кивнула Кристина от пивчаю. «Почему бы и нет?» У Тан за эти годы связь с империей сильно ослабла. Они стали куда гибче. Кроме того, Рао нам сильно доверяет. Аркендорфы и Тан – идеальный союз посредников для новой связи Запада и Востока. «А Тан смогут переварить такой кусок?» – нахмурился я. «Они все-таки совсем мелочь по меркам Китая». Поэтому у них великолепные шансы занять эту нишу, возразила Кристина, вилкой отбиваясь от попыток пиаты уволочь ее пирожные. Не являясь силой сами по себе, они при этом твои личные партнеры, так что определенные кредиты доверия тут есть. Договор о сотрудничестве получится неудобно жестким для всех, но зато надежным и долговечным. В любом случае, это проект на десятки лет, который получит стартовый толчок лишь тогда, когда Ария родит, став совершенно всем бесполезной. Медичи обещал забрать ее в свое баронство, догадалась о моих мыслях супруга. После кругосветного путешествия навсегда пообещал прилюдно. И гримуар купит четырехцепный, невинно добавила пиата. «Ей больше и не нужно». «Прекрасно!» «Хороший конец у хорошей сказки!» Ехидно прокомментировал я коварство жены, буквально выгоняющий с помощью китайского клана итальянцы его бабу из родного дома. «Только что, синдикат!» «Здесь все хуже!» нахмурилась Кристина. «У них здорово связаны руки!» «Зато ходят слухи, что в Берне массово нанимают всех вольных стрелков!» Как бы они ни устроили в баронстве вольную охоту за жителями. Я говорю о чистом терроре, Кейн. Швейцарцы могут. Могут. А еще они непревзойденные горные стрелки. Просто предупреди об этом Никельбаккера. Наконец принял я нелегкое решение. Швейцарцы вроде дома безобразничать не должны. А если и будут, то это только поможет сплотить наш будущий союз. «Ой, мое любимое!» – неожиданно захлопала в ладоши пиата, вставая навстречу подходящей официантке, несущей поднос с мороженым в вазочках. «Обожаю!» Девушка с подносом нервно и нерешительно улыбнулась высокой верзиле, ведущей себя как ребенок, чтобы в следующую секунду оказаться схваченной за волосы и ударенной лицом об соседний стол. Душевно шарахнув раза три свою жертву, Пиата злобно прошипела что-то насчет яда, а затем, возглавляя молчаливо вставших за ней швейцарцев, устремилась к бледнеющему метрдотелю. А отключившаяся девушка с полностью разбитым лицом сползла на пол, на распластавшись на нем дохлой рыбой. Она выжила, о чем, думаю, сильно пожалела попав в подвалы хай-тауэра в тот же день, причем вместе с метрдотелем и даже хозяином ресторана. Но продолжение этой истории мы не узнали. «Дорогой, нам нужен магический определитель ядов и токсинов», постановила Кристина, в чем я с ней был полностью согласен. «Этим полезным и невероятно дорогим прибором стоимостью в три с лишним сотни тысяч рублей удалось обзавестись у самого настоящего придворного волшебника графа Хайтауэра, работающего только и строго на нужды города. Сначала я сильно удивился от того, что подобный тип вообще существует, но внимательно разглядев его обсерваторию и лаборатории, понял, что под крылом нашего рыжего графа этот маг процветает намного больше, чем волшебники средней руки на Руси. У него даже подмастерья были, которые, кстати, и сделали нужный нам амулет, выполненный в виде небольшой серебряной коробочки. Его светлость хотела вас видеть, князь. Как только освободитесь, сухо уронил потерявший к нам интерес волшебник, одетый в рабочую защитную робу с глухой маской и респиратором. Он ожидает вас. Расстаюсь с супругой. уводящий наш маленький табор из секретарей, блондинок и китайцев в гостевые покои, а сам иду навстречу с драконом. Три перехваченных покушения. Одна попытка отравления. Два снайпера, снятых с крыш. Этими словами встречает меня теперь уже на самом деле злой граф Хайтауэр, энергично расхаживающий по своему кабинету. За один день, дай хард, Тебе хоть раз говорили... что ты очень соответствуешь своей фамилии?» «Неоднократно киваю, наливая себе в заботливо ожидающий на столе стакан неплохого коньяка. Но я ее себе сам выбрал, когда решил, что с Сильверхеймами не желаю иметь ничего общего. В тот момент они меня уже искали, так что показалось это символичным». «Своевольный подросток, бегущий от любящей семьи?» Зло ухмыльнулся граф. «История стара как мир. Мне, в принципе, плевать, даже несмотря на то, что знаю о том, что именно ты стоял возле ключевых событий, после которых Сильверхеймы и Аксисы превратились в жалкие огрызки. У вас, людей, не бывает ничего постоянного, но ты приволок с собой куда больше непостоянства, чем я изначально полагал». Мартышки из общества, решившие меня уколоть, это ладно, но ты еще наступил на хвост синдикату и кадархиале, зря топчущему эту землю. Об этом ты мне ничего не рассказывал. Синдикат – слишком мелкая проблема здесь, в Америке, пожал плечами я. Ну, а что кадархиала решит повоевать, так вообще узнал только что. «Мне оказалось, что с ним мы расстались почти друзьями». «С ним?» – рыжий здоровяк ошфыркнул. «Это гнида мелочная, но очень коварная тварь, притущий замыслы под маской внешней невозмутимостью. Он всех белокошек считает своими врагами». «И не зря», – пожал я плечами, – «с его точки зрения. Только вот наш короткий конфликт с королем кончился полностью бескровно». А перед этим я спас его шкуру и жизни его вождей. Поэтому слушайте новости с удивлением. А оказалось, что у Кардахиалы и Хайтауэра тоже есть общая история, благодаря которой Король Объединенной Америки и решил нанести этот поспешный удар. Как-то трактовать иначе спешно перекупленную за большие деньги официантку – а в свой выходной возле рабочего места было нельзя. Анклав в виде мегаполиса, имеющего хозяина, не мог не привлечь внимания индейских племен, а жесткая позиция Акстамелиха, выраженная в множестве краснокожих трупов, быстро сделала их врагами. Раздражение дракона на моих глазах медленно, но верно переплавлялось в охотничий азарт. Отношения же ко мне у него – коренным образом менялась на глазах. Вскоре стала ясна и причина. Некто Дракарис, давний и нехороший знакомый Акстамелиха из общества, объявил вендетту князю Дайхарду за якобы уничтоженного друга. Того самого, которому Ракша оторвал тупую голову. «Тупую, но не настолько, чтобы лезть на тебя», в рукопашную после перерождения, улыбался холодно дракон. Ясное дело, что тебя пытаются подставить, но у нас, как и в политике, мнение запросто может бить факты. Дарквил сделал правильную ставку на то, что я заинтересуюсь возможностью пнуть дракариса побольнее, но это не значит, что я потом с него не спрошу. Сейчас же гость «Нам нужно подумать о том, как быть дальше. Видишь ли, это паскуда!» «В отличие от меня, Аксамелех знал, кто стоит за бомбардировкой Шарпрока. Чем еще нужным поделиться?» «Дракарис! Именно он!» Основной силой взъевшегося на меня телокрады были игры с пространством, в которых он был сильнейшим во всем обществе, поэтому операции по загрузке угнанного дирижабля внезапно перестала казаться сложной. Более того, даже дракон задумался о том, что может произойти, если дракарис найдет общий язык с синдикатом и кадархиалой, падлой, сующийся куда не просит. «Почему вы думаете, что найдет?» – решил уточнить я, не сомневаясь в том, что рыжий гривастый граф более чем прав. «Потому что дракарис не дурак, он силен, но всегда действует чужими руками. При небрежении в голосе дракона можно было черпать ведром. Уже действует!» «Те стрелки, которых мои люди взяли до того, как они до вас добрались, – имели инструкцию полить по всем, кроме тебя. Хочет причинить тебе вред, разъярить, выманить на бездумную атаку или на конфликт с обществом. Так было в свое время со мной. Хуже того, он способен закидывать в город людей в любых количествах. Людей, оружие, взрывчатку. Ему не хватает только преданных разумных, а их могут предоставить твои другие недоброжелатели. Поверь, я знаю, о чем говорю. Ситуация складывалась обоюдоострая. Сам граф хотел бы иметь достаточный повод, чтобы бежать вперед и шатать трубы, но уклончиво признавался в том, что дракарису не потянет. Уже бодались, дракона не понравилось. Время у нас ограничено, так как вскоре недоброжелатели объединятся, поэтому нужно заставить действовать их поспешно. Точно в таком же положении и они, буквально кинув на первый же мой выезд в город такие силы. «Заинтересуй меня, князь!» – щелкнул пальцами рыжеверзила. «Ты же изобретатель! Изобрети что-нибудь полезное! Что-то, что заставит их поторопиться!» «Мы обоснуем свои выезды, в том числе и совместные. Будем осматривать какие-нибудь безлюдные участки, скажем, под фабрику или склад. Разнесем молву. Я подключу Дарквилла, чтобы он насел на Дракариса поплотнее. А я жену, чтобы она поторопила своих союзников в Европе», – пробурчал я, ошарашенный наглостью дракона. Попробуем убрать хотя бы синдикат из уравнения. Можешь на них еще своего ручного убийцу натравить, расщедрился Акстамелех. До меня доходили слухи, что он очень хорош. А если отдашь ему и секретарей, так они такое устроят. Идея, несмотря на то, как ее изрыгнул дракон, мне понравилась. Подставляться самому, имея артефактную защиту, было куда проще, чем просто потратить швейцарцев. Да и Красовский скучает. А девчонки я могу позаботиться. Похабная улыбка на породистой роже смотрелась чрезвычайно колоритно. Эта девчонка – моя близкая подруга, граф. Охладил я пыл разошедшегося Хайтауэра, в том числе и боевая. «Тогда с тебя знакомство с хозяевами мира, где разводят настолько роскошных баб». Извернулась сраная крылатая рептилия. Я жажду узнать, каковы они в постели. Познакомить его с Азовыми я с удовольствием согласился. «Да, этот граф далеко не приятная личность, но он союзник и ведет себя как союзник». Пусть и по своим причинам, более того, ведет инициативно и деятельно. Это заслуживает ответных шагов. Да, наглый и гордый, но при этом серьезно подходящий к нашей непростой ситуации и выславший охрану для моей жены как минимум. Сколько человек нужно, чтобы перехватить нападающих, да еще и обезвредить снайперов, я ума не приложу». Вернувшись в задумчивости к жене, я поделился с ней итогами разговора, из которого она сделала свой вывод. «Отдай мне швейцарцев и попроси Красовского помочь!» Задумчиво кивнула бывшая Тернова, поглаживая округлившийся живот, пребывающий на пятом месяце беременности. «Здесь мы все для тебя только, обуза Кейн! Цели, как правильно заметил граф». Как мне не хочется тебя оставлять, но в Европе и Аркендорфе смогу сделать намного больше. Оставь синдикат мне, а сам занимайся местными проблемами. Трудно было бы не согласиться со столь здравым предложением, особенно после того, как жена пообещала, что будет максимально осторожно. Только вот реальность преподнесла очередной сюрприз. Когда я пошел к Петру Васильевичу, то не обнаружил своего приятеля на месте, а обнаружил грустно-сердитую пиату, у которой на коленях сидела недовольная и надутая Алиса, мотающая головой на любой услышанный звук. «Он бросил меня!» – озвучила мне причину своего и чужого расстройства Эйна. Набрал целый рюкзак патронов и гранат, уговорил твою дочь открыть ему портал – А потом ушел. Туда, в твой мир. Сказал, что иначе сойдет с ума от скуки. Вот терраса.